Третья дорожка первой кассеты. Когда Гоголь вошел в горницу, там уже шла церемония сговора. Гоголь тихонько сел в сторонке на лавку. Молодых в горнице не было. Сваты стояли перед отцом невесты, и старший из них обратился к нему с речью. — Що ж сват? — Мы к Теве пришли не сидеть, а сватать девчину. — Я в этом году не намерен ее отдавать. — У меня нет ничего, чтоб свадьбу гулять, — отнекивался отец невесты. — Ну... Что ж, сват, тебе ее довеку не держать, а за нашего хлопца можно отдать. Эй, добрые люди, вам, кажется, можно, а мне нельзя. Позовите дочку, что она скажет?» Сват вышел в соседнюю горницу и привел раскрасневшуюся невесту. «Я по рубку ганьбы не даю, а замуж не пойду. Не пойду», — кокетливо сказала она, как и полагалось по обряду, повернувшись лицом к печке. «Наще ж ты, сучья дочка, сватау к нам навела?» С напускной суровостью спросил отец. «Та хиба ж я им наказывала или за ними посылала, чтоб меня сватали?» Сваты стали уговаривать невесту, а она для виду сопротивлялась. Позвали жениха. Отец невесты посадил его за стол. «Ну, коли ты наш зять, прошу систи, а ты, дочка, коли его любишь, пошукая рушныки». Молодых благословили. Сваты повязались через плечо рушниками, советуя молодой. «Возьми ж, батькова дочка, хустку, да пощупай у молодого ребра. Ты за него идешь, а у него, может, и ребер немая». Примечание. Хустка-платок. Невеста взяла хустку и засунула ее жениху за пояс. Свата и жених положили на тарелке по грошу и поставили на стол могорыч горилку. Хозяйка принесла закуску, и начался пир. Сестра молодой пришивала к шапке жениха ленту, а дружки запели. «Из Киева швачка, из Киева швачка, да кияночка, из города гордяночка, а из места домещаночка мещаночка. Вон аж в тургу була, вон же торговала, за три копы голку, за четыре шелку». Тут все присутствующие в горнице подхватили – «Дай, горилки-сваты, горилки, да буложни браты в нас дивки, а теперь вы нас просите, цебром горилку носите. Ой, хоть не цебром, так ведром, взяли нашу Марусеньку вы добром». Примечание «Цебром-бадьёй». Невеста пошла по кругу просить на каравай. Веселье разгоралось все более буйно. Девчины в белых рубашках, шитых по шву красным шелком, в софьянных сапожках на железных подковах, плавно прошлись по горнице. Парубки в высоких казацких шапках рассыпались перед ними в присядку в буйном плясе, казачке. Гоголь веселился вместе со всеми от всей души, подпевал в полголоса, отбивал в ладоши такт танца. Однако пора было и возвращаться, иначе Зельднер и Моисеев снова запишут его журнал А это грозит единицей по поведению и карцерам. Он незаметно вышел и почти бегом вернулся в гимназию. Метеор литературы. Вокруг Гоголя составилась компания друзей Саша Данилевский, Прокопович и Базили. Прокоповича, неуклюжего увольня, мешковатого и флегматичного, за его всегда красную круглую физиономию прозвали «красненьким». Он отличался ровным, спокойным характером. Очень любил переписывать стихи и прозаические статейки своим крупным круглым почерком. Прокопович сам сочинял стихи, в которых горько жаловался на преждевременную старость души. Третий член их Содружества Константин Базили был сыном греческого эмигранта. Умненький, тоненький мальчик с большими печальными глазами. Он старательно учился, хорошо знал языки и историю своей родины. Он рассказывал друзьям о своем бегстве из Константинополя во время христианских погромов, когда турецкие солдаты врывались в греческие дома и убивали поголовно всех – стариков, женщин, детей. Одиннадцатилетний мальчик и его младший брат чувствовали себя защитниками семьи. Отец вынужден был бежать в Россию с первых же дней волнений. Втайне от матери они смастерили себе пики, так как все оружие было отобрано турками – и днем и ночью были готовы к защите от нападения. Наконец им удалось тайком сесть на корабль, спрятаться в трюме, нагруженном табаком, и с риском для жизни перебраться к отцу в Россию. Гоголь и его друзья читали «Полярную звезду», с увлечением переписывали стихи Пушкина и Рылеева. Когда друзья оставались одни, они прикрывали двери в музей и, склонившись над тетрадками, тихо читали стихи и спорили. Особенно любили они, Пушкинскую «Оду на свободу» или «Оду вольность» и смелые стихи Рылеева. Гимназисты в складчину устроили свою библиотечку. Книги и журналы они выписывали из Москвы и из Петербурга. Московский телеграф, «Сын Отечества», новинки, выходившие в столицах. Гоголя выбрали библиотекарем, и он даже соорудил особые колпачки для пальцев и наделил ими читателей, чтобы книжки дольше сохранялись. В библиотеке находились рукописные копии горя от ума» Грибоедова, тогда еще неизданного изданного. Исповеди Наливайки, Войнаровского, Рылеева, братьев-разбойников Пушкина. Особенную нежность испытывал Гоголь книгам маленького формата. Он даже коллекционировал альманахи и карманные издания. Очень гордился выписанное имя из Петербурга математической энциклопедии Перевозчикова, изданной в шестнадцатую долю листа. В письмах к отцу Он постоянно просит о присылке книг. Новых, только что появившихся, или из библиотеки Трощинского. «Дорожайший папенька!» — писал он отцу 1 октября 1824 года. «Весьма рад, находя вас здоровыми. За деньги вас покорнейше благодарю. Вы писали мне про стихи, которые я точно забыл. Две тетради со стихами и одна «Эдип». Примечание. «Эдип» — трагедия Озерова, которую ставили в гимназии». «Которые, сделайте милость, пришлите мне поскорее». Также вы писали про одну новую балладу и про Пушкина поэму «Онегина». То, прошу вас, нельзя ли мне и их прислать? Еще нет ли у вас каких-нибудь стихов? То и те пришлите. Евгения Онегина читали в дружеском кружке «Данилевский, Прокопович, базили Поэма заинтересовала. Она так не походила на все, что до сих пор приходилось гимназистам читать, они никак не могли привыкнуть к простоте стиха, к рассказу, чуждому каких-либо риторических украшений. Им больше нравились «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», в которых так увлекательно говорилось о пылающих страстях и героических чувствах. Волнуясь, они декламировали пушкинскую вольность. В «Тихом нежине» ее суровые стихи звучали как набат, заставляли учащенно биться сердца. Убедившись, что двери в спальную плотно притворены, Гимназисты с упоением произносили заключительные слова «И станут вечной стражей трона народов вольность и покой». Как-то вечером друзья пересматривали свой потаённый фонд. Данилевский достал тетрадочку со стихами Рылеева. В полголоса прочитал скорбные строки исповеди Наливайки. «Известно мне, погибель ждёт того, кто первый восстаёт на утеснителей народа.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 «Для счастья граждан, для пользы Отечества». «Но герой Рылеева погибает, не исполнив своих стремлений. Он хотел изменить установленный порядок вещей», — робко заметил Прокопович. Саша Данилевский с таинственным видом сообщил. «Вы слышали? Есть люди, которые готовят перемены, вроде французской революции. Мне дома брат Платона Лукашевича рассказывал, под большим секретом». «Я слыхал, что вскоре все полетит кверху дном», — признался Прокопович. «Ты, красненький, всегда любишь преувеличивать», — недоверчиво произнес Гоголь. «Я тоже кое-что слыхал в кибенцах. Там Алеша Капнист и Муравьев Апостол намекали на какие-то перемены, но благодатная свобода не скоро еще придет». «Нет, что-то затевается», — не согласился Данилевский. «Я вот даже такую песню слышал». И он вполголоса запел на мотив гимна. «О, Боже, коль ты еси, всех царей с грязью меси». «Мишу, Машу, Колю и Сашу на кол посади!» «Да ведь это о царском семействе!» С ужасом воскликнул Прокопович. Он подбежал к дверям и резко их распахнул. В коридоре маячила фигура Моисеева. Друзья прекратили пение. Печальная весть о трагических событиях, происшедших 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге, очень скоро дошла и до Нежина. Правда, об этом говорили шепотом, тайна Многое было еще неизвестно, но слухи о горестной судьбе участников заговора обескураживали. Законоучитель Павел Волынский отслужил благодарственный молебен во здравие державного венценосца, на котором присутствовали видные чиновники города и гимназическое начальство. Инспектор Моисеев важно стоял впереди учеников. Его щегольские лакированные сапожки вызывающе блестели. Наступили тревожные и печальные дни. В гимназию приходили смутные сведения о новых арестах и высылках участников тайного общества. Гимназисты притихли. До Гоголя дошло известие, что арестован Алеша Капнист за участие в тайном обществе. Пришлось попрятать полярную звезду, стихиры Рылеева и Пушкина. Торжествующий Моисеев уже не стеснялся и открыто совал свой нос повсюду, заглядывал в ящики, копался в сундуках и корзинах гимназистов. Однако, когда прошел первоначальный испуг и восстановился обычный порядок, гимназисты вновь стали собираться по вечерам кучками в музеях, снова возникали горячие споры, снова оживился интерес к литературе. Всех обуяла страсть к сочинительству. Появилось множество рукописных журналов. «Метеор литературы», «Звезда», «Северная заря», «Литературное эхо» и даже «Альманах» — литературный промежуток, составленный в один день с половиной Николаем Прокоповичем. Гоголь совместно с «Базили» издавал журнал «Метеор литературы». Кукольник, Прокопович, Данилевский, любяч Романович, редкин в свою очередь являлись редакторами, авторами и переписчиками конкурирующих органов. Эта бурная издательская деятельность происходила скрытно от глаз начальства. Вечерами после ужина и обхода музеев, и спален инспектором пансиона учащиеся зажигали огарки и коптилки, в одних рубашках усаживались за столы, и начиналась работа. Журналы аккуратно переписывались, украшались виньетками, читались и обсуждались. Около часу ночи в коридоре снова слышался скрип лакированных сапог инспектора, важно шествовавшего со свечой в руке. По знаку сторожевого махального, Гимназисты бросались по кроватям и накрывались одеялами, пока Моисеев не исчезал со своим светочем. Тогда раздавался громкий шепот «Вставайте все!» и страстные литературные споры вновь оживали. Гоголь старался изо всех сил, чтобы придать своему изданию внешность печатной книжки Он тщательно переписывал весь материал, разрисовывал обложку, на которой красовалось название журнала, каждую страницу заключал в рамку. В журнале было несколько отделов. поэзии, прозы, науки, которые в основном заполнялись самим Гоголем. Сколько было волнений и радости, когда вышел первый номер «Метеора литературы» за 1826 год в зелененькой обложке на 42 страницах. На шмутс-титуле было повторено заглавие журнала «Метеор литературы» и приписано «Часть первая». Затем следовал эпиграф из басни Крылова «Орел и пчела». «Счастлив, кто на череде трудится знаменитой». Ему и то уж силы придает, что подвигов его свидетель целый свет. Но сколь тот почтен, кто в низости сокрытый за все труды и за весь потерянный покой, ни славою, ни почестью не льстится, и мыслью оживлен одной, что к пользе общей он трудится. Этот эпиграф удостоверял скромности издателей и авторов журнала, являлся его программой. Внизу страницы было выведено печатными буквами нежен 1826 год. Все произведения, помещенные в «Метеорий», не были подписаны. Так что теперь трудно определить, что именно принадлежало самому издателю. Проза представлена была романтической повестью «Ожесточенный» и переводом с немецкого очень трогательного рассказа «Завещание». Особенно обширен оказался раздел поэзии. Песнь «Никотомы», отрывок из поэмы «Осиана» и «Берратон», «Битва прикалки», «Альма», стихотворение, посвященное вождю угров, проходивших через Днепр, подражание Горацию, лирическое обращение, говорившее о прекрасном утре, и две эпиграммы. эпиграмма «Насмешнику не кстати» принадлежала Гоголю. Он ее написал, имея в виду приятеля, Пащенко, который в своих рассказах весьма далеко отступал от истины. «Наш Вралькин в мире семь редчайший человек. Подобного ему не сыщешь в целый век». Как станет говорить, заслушаться всем надо. Как станет, так и рай вдруг сделает из ада. Был в Риме, в Лондоне, да где он не бывал. Весь мир на языке искусно облетал. Пащенко обиделся и в другом журнале ответил Гоголю столь же острой и извительной эпиграммой. Гоголь считал себя прежде всего поэтом и писал в гимназии много стихов. Битва прикалки являлась отрывком из его эпической поэмы «Россия под игом татар», над которой он долго работал, вдохновленный Рассиадой Хераскова. Однако Гоголь пробовал свои силы не только в эпическом, но и в лирическом жанре. Он написал чувствительную балладу «Две рыбки», в которой под двумя рыбками подразумевал себя и своего умершего брата. Гоголь горел желанием прочесть друзьям повесть «Братья Твердиславичи», готовившуюся им для очередного выпуска «Метеора». Это была история о древних славянах. Здесь бушевали необычные страсти – прославлялись возвышенные чувства. Герои повести говорили языком шиллеровских драм. Друзья внимательно выслушали эту огнедышащую повесть. Автор ждал заслуженных похвал. Но молчание нарушил обычно застенчивый Прокопович, отозвавшись о братьях-твердеславичах, довольно прохладно. «Ты лучше упражняйся в стихах», — советовал он другу, — «а прозой не пиши, билетрист из тебя не вытанцуется, сразу видно». Уж очень эти чувствительные повести не походили на обычную манеру Гоголя, умевшего рассказывать смешные истории и притом представлять их в лицах. Слушая такие рассказы, товарищи буквально ложились на пол от хохота. Гоголь сам вышучивал любителей высокопарного слога и фальшивой чувствительности. Когда начитавшийся Карамзина и Жуковского Нестор Кукольник стал засыпать товарищей множеством своих чувствительно-лирических произведений, Гоголь переписал их в особую тетрадку и нарисовал обложку с названием «Парнасский навоз», вызвав этим всеобщее веселье и кровную обиду возвышенного. Сатирическое дарование Гоголя, его острый юмор, его житейская наблюдательность сказались уже в гимназические годы. В Нежине он начал писать сатиру в прозе «Нечто о Нежине» или «Дуракам закон не писан», текст который до нас не дошел. В комических чертах описывал он нежинскую жизнь и местную греческую колонию. Греки еще со времен Богдана Хмельницкого играли в Нежине заметную роль. В их руках была не только значительная часть городской торговли, они торговали табаком, винами, бархатом, торговали с Турцией, Венецией, Смирной. Многие из них ходили в своих национальных костюмах и говорили по-гречески. Греческая колония имела особое городское самоуправление магистрат. После греческого восстания 1821 года в Нежин переселились и семьи греческих фонариотов, бежавшие от турецких погромов, как базили. Через Константина Базили Гоголь хорошо знал дела колонии, бесконечные ссоры и споры греков при выборах своего магистрата. Сатира Гоголя едко высмеивала тусклую неподвижность всего неженского быта. Обывательский мирок, захолустного нежина, мало чем отличался от тупой, пошлой жизни гоголевского миргорода, которую он впоследствии в повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. «Мертвенная рутина провинциального быта все более и более тяготила юношу, воодушевленного стремлением принести пользу человечеству, с восторгом читавшего Шиллера и Жуковского». В письме от 26 июня 1827 года Герасиму Высоцкому, который к этому времени обосновался в Петербурге, он жаловался. «Уединясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем мог бы слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом нежине. Я иноземец, забредший на чужбину искать того, что только находится в одной родине». и тайны сердца, вырывающиеся на лице, жадные откровения, печально опускаются вглубь его, где такое же мертвое безмолвие. Эта внутренняя отчужденность, замкнутость в своем духовном мире впоследствии стали источником одиночества писателя, трагической ущербности его последующей жизни. Но сейчас он мечтает о столице, о том, чтобы выбраться из ставшего ему чуждым нежно, «Уже ставлю мысленно на себя в Петербурге», — продолжал Гоголь свое письмо, — «в той веселой комнатке, окнами на Неву, так как я всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно жевать в этом райском месте, или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпой самодовольной черни, мысль ужасная, в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире». Дело о вольнодумстве. В начале мая 1827 года Белевич затеял очередную кляузу и написал в конференцию ученый совет гимназии обширный и обстоятельный донос о замеченных им непорядках. Донос состоял из множества пунктов, в которых подробнейшим образом излагались безнравственные поступки учащихся и проявления вольнодумства в гимназии. Объединяя свои собственные наблюдения и дошедшие до него слухи, блюститель благочиния и законопослушания сообщал, что некоторые ученики из пансионеров проигрывали в городе в карты, шинели или, проигравшись в карты и не имея чем заплатить, постыдно уходили. Он и сам был свидетелем их неблагонравия. и Идучи мимо гимназии в гимназический сад, жаловался Белевич, где многие посторонние лица находились, к моему неудовольствию слышал неблагоприятные в музеях крик и пение неприличных им песен. Во всем этом он винил инспектора Белоусова, якобы потакающего ученикам и поощряющего их к непослушанию. Но главное обвинение заключалось в политической неблагонадежности как учащихся, так и ряда преподавателей. «Равномерно необходимую обязанностью для себя поставляю лицемерно сообщал доносчик, «как старший профессор юридических наук сказать, что я приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждения в основаниях права естественного, которое, хотя и предписано преподать здесь по системе господина Демертыни, он, господин младший профессор Белоусов, проходит оное естественное право по своим запискам». Здесь уже прямо наносился жестокий удар по Белоусову, которому Белевич смертельно завидовал и которого ненавидел. Донос был подписан полным титулом «Надворный советник Михайло Васильев Белевич» и датирован мая 7 дня 1827 года. Донос Белевича возымел свое действие. На основании его возникло дело о вольнодумстве – которое дошло до попечителя Харьковского учебного округа, а затем и до Министерства просвещения и третьей его императорского величества канцелярии. Вновь назначенному директору гимназии Ясновскому дано было указание расследовать положение на месте, что он и стал выполнять с должным усердием и пристрастием. С прибытием Ясновского в Нежин в октябре 1827 года следственная машина быстро завертелась. Искатель чинов и карьеры, Ясновский развил самую активную деятельность, чтобы выявить Крамолу и обличить в неблагонадежности передовых профессоров, в первую очередь особенно ненавистных реакционерам Белоусова и Шаполинского. Большой опыт канцелярских интриг и кляус теперь ему весьма пригодился. Не гнушаясь доносами, запугиваниями, подтасовкой фактов, Он с помощью профессора Белевича и закона учителя Волынского энергично принялся за ведение следствия. Дело о вольнодумстве разрасталось все шире и шире, вбирая в себя десятки допросов, доносов, протоколов, резолюций. Они подшивались в толстые папки и заполняли длинные полки канцелярских шкафов. От профессора Белоусова затребованы были объяснения, а от учеников – тетради с записями лекций по естественному праву. Представленные материалы не удовлетворили дирекцию. Клеветник Белевич заявил, что Белоусов отбирал у учеников тетради и вносил в них исправление, чтобы избежать обвинения в распространении вредных идей. Белевич раздобыл якобы подлинные записи лекций Белоусова и в очередном донесении сообщил, что они преисполнены таких мнений и положений, которые неопытное юношество действительно могут ввести в заблуждение. Эти записи конференции были припровождены на отзыв законоучителю Волынскому, который, в свою очередь, усмотрел в них множество опасных и безбожных суждений. «Подумать только!» – возмущался раздраженный батюшка. «Этот вольтерьянец утверждает богопротивные мысли, говорит, что человек имеет право быть таким, каким его образовала природа, а про Господа Бога забыл». даже не упоминает, что человек сотворен Господом по своему подобию». Директор Ясновский предпринял поголовный допрос учащихся. Большинство гимназистов дало благоприятные для Белоусова сведения. Они утверждали, что в свои записи по естественному праву включали собственные заметки и дополнения из разных прочитанных ими книг. В ноябре 1827 года на конференцию был вызван и ученик 9 -го класса Гоголь Яновский. Входя в актовый зал, он увидел за столом, покрытым красным бархатом, торжественно восседавшего директора в мундире и при всех орденах. Рядом с ним расположился краснорожий отец Павел, сияя большим нагрудным крестом. Тут же находился и Белевич, который облокотился на край стола и, нахмурившись, вполголоса что-то сообщал директору. «Как нам стало известно?» Важным бесстрастным тоном обратился к Гоголю Ясновский. «Вам принадлежит эта тетрадь по истории естественного права». Ученик «Кукольник» показал, что его тетрадь списана с вашей, по приказанию профессора Белоусова. Гоголь разгадал замысел Ясновского. Тому хотелось, чтобы он признал тождественность своих записей с лекциями Белоусова. Задыхаясь от волнения, Гоголь твердо заявил, «Да, это моя тетрадь, которую я отдавал в пользование кукольнику. Однако объяснение о различии права и этики – Николай Григорьевич делал по книге «Де Мартини», ведь Белоусова обвиняли как раз в том, что он читал не по утвержденному начальством пособию, а высказывал собственные суждения. Показания Гоголя обеляло крамольного профессора, поэтому так неприязненно взглянул на него Ясновский, перекосился Белевич, еще ниже склонившись к столу. Гоголя заставили расписаться в данном им показании и молча отпустили из залы. Иначе повел себя Нестор Кукольник. Он был любимцем Белоусова, пользовался его доверенностью. Вызванный на допрос в конференцию, Кукольник первоначально показал, что опасные мысли, содержавшиеся в его записях курса естественного права, заимствованы из разных авторов – Вольтера, Руссо, Монтескье. Но при вторичном допросе он свои показания изменил, заявив, что они были вынужденными, были даны из боязни преследований со стороны Белоусова. Со слезами на глазах он каялся в своих заблуждениях и признавался, что его развратили некоторые люди. В своем трусливом малодушии кукольника говорил не только Белоусова, но и Зингера, признавшись, что тот научил его дать ложные показания. Угроза и нажим начальства вынудили и других учеников изменить свои показания. Круг улик разрастался. Воспитанник Ефим Филипченко сообщил, что он слышал от ученика Александра котляревского о некоторых непристойных словах, говоренных в классе профессором Белоусовым. При новом допросе Филипченко привел эти слова Белоусова. «Если государь – дурак и подлец, то можно его изгнать и убить». Братья Котлеревские подтвердили это показание. В ходе следствия раскрывались все новые факты вольнодумства уже не только Белоусова, но и Шаполинского, Зингера, Ландражина. Запуганные гимназисты показывали, что профессор Зингер на лекциях читал им вредные книги и наклонял своими разговорами к вольнодумству. Ландражин обвинялся в том, что он давал ученикам читать Вольтера, Руссо и другие запрещенные книги, и даже как-то распевал с учениками Марсельезу. шапалинский изобличался в покровительстве профессорам, распространявшим развратные идеи. Припомнили ему и то, как на экзаменах по всеобщей истории Он усомнился, что христианские мученики оставались невредимыми среди пламени костров, на которых их сжигали. Реакция торжествовала победу. Ясновский посылал кипы протоколов-допросов в столицу министру просвещения. Белевич и законоучитель Павел Волынский ходили по гимназии с видом победителей, торжествующе поглядывая на запуганных оробевших гимназистов. Прекратились школьные спектакли. Прервался выход гимназических журналов. Ученики сидели на лекциях нелюбимых профессоров тихо и сосредоточенно. В классах и спальнях говорили только шепотом, оглядываясь, как бы их не услыхал кто-либо из начальства или его соглядатаев. Белоусова и Шаполинского отстранили от чтения лекций, и они являлись в гимназию лишь для дачи показаний. В городе носились всевозможные слухи о происходивших событиях. Жители опасливо смотрели на каждого гимназиста и боялись вступать с ним в разговоры. Встретив на улице одного из знакомых чиновников, Гоголь заговорил с ним. Но чиновник, боязливо оглядываясь, отвел его в дальний переулок и тихо сообщил. «Худые слухи о вас ходят по городу. Говорят, что скоро Белоусов со своими учениками поедет кое-куда в кибитке». «Почему в кибитке?» — удивился Гоголь. «Потому что не по своей воле». Он ведь вредные слова говорил о государе. Гоголю так и не удалось успокоить этого перепуганного чинушу. Тот остался при своем убеждении. И оказался прав. Вскоре после отъезда Гоголя в феврале 1830 года из Петербурга в Нежин прибыл важный чиновник, член главного правления училищ, действительный статский советник адыркас Ознакомившись с делом о вольнодумстве еще в Петербурге, он снова занялся расследованием допросил преподавателей учащихся и, возвратясь в столицу, представил в Министерство просвещения доклад. Вскоре последовало и решение. Император Николай I самолично повелеть соизволил профессоров Нежинской гимназии – Шаполинского, Белоусова, Зингера и Ландражина за вредное на юношество влияние отрешить от должности и запретить им служить по учебному ведомству – Кроме того, русских подданных выслать по месту их рождения под надзор полиции, а иностранцев – за границу. Вот так печально закончилась борьба нового со старым. Благородных, лучших людей гимназии с карьеристами и подлецами, которые восторжествовали. С самого начала этой печальной истории Гоголь болезненно переживал грязные происки Белевича и его приспешников, травлю ими Белоусова, которого он глубоко уважал и любил. Вести об интриге, плетущейся вокруг любимого профессора, быстро доходили до гимназистов, и Гоголь узнавал все новые и новые подробности подлых хитросплетений, жертвой которых стал Белоусов. Он не мог прямо выразить свое негодование, ведь он и сам был на подозрении, как сторонник инспектора, и малейшая откровенность могла окончиться печально. Эти тягостные настроения, свое отвращение к злобным и низким клеветникам Гоголь поведал в письме Высоцкому. «Я весь совершенно истомлен, чуть движусь», писал ему Гоголь 26 июня 1827 года, накануне отъезда на каникулы. «Не знаю, что со мною будет далее. Только я и надеюсь, что поездкаю домой обновлю немного свои силы. Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодатной свободы. Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время». как тяжко быть зарыту вместе с созданиями низкой неизвестности в безмолвие мертвое. Ты знаешь всех наших существователей, всех населивших нежен. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия, высокое назначение человека. И между этими существователями я должен присмыкаться. Из них не исключаются и дорогие наставники наши. Существователи одолевали». Почувствовав свою силу, они повели наступление против того, что угрожало их благополучию и охраняемым ими устоем. Ганс Кюхельгартен. Следствие по делу о вольнодумстве, напряженная атмосфера, царившая в гимназии за последние полтора года пребывания в ней Гоголя, сказались на нем крайне неблагоприятно. Он еще глубже ушел в себя. Его друг Высоцкий устроился в Петербурге, И хотя и не завоевал там того положения, о котором оба они мечтали в Нежине, но звал его за собой, описывая ему столичную жизнь в самых радужных красках. Гоголь жил этой мечтой. Теперь она казалась уже более достижимой, чем когда-либо. Он даже просил своего друга заказать для него у самого модного петербургского портного руча щегольской фраг. Но в гимназии было сумрачно, неуютно. Белоусов и Зингер ходили подавленные, растерянные. Зато харьковая мордочка Белевича сияла улыбкою, а отец Павел налился кровью еще основательнее, так что фиолетовая ряса почти что сливалась с его лоснящейся физиономией. Хорошо хоть, что вернулся в гимназию Саша Данилевский. Уволенный было за пение возмутительных песен. С ним и с тихим Прокоповичем можно было потолковать о литературе, почитать стихи. Грустное настроение Гоголя требовало выхода, и он сочинял печальные элегии, и даже, хотя и под секретом, работал над большой романтической поэмой. Литература стала уже его страстью, его призванием. Правда, Гоголь еще мечтает о высоком служении человечеству на поприще службы, юстиции. Но страсть к сочинительству все настойчивее захватывает его. Он уже приобрел в гимназии известность как поэт, В кругу друзей он читает меланхолические стихи, которые встречены были ими восторженно. В элегии «Новоселье», посвященной Саше Данилевскому, разочарованный поэт жаловался на то, что он разлюбил радость жизни, что ему уже безразличны изменения года. «Не весел ты, я весел был, так говорю друзьям веселье но радость жизни разлюбил и грусть зазвал на новоселье. Я весел был». И светлый взгляд был непечален. С тяжкой мукой не зналось сердце. Темный сад и голубое небо Скукой не утомляли. Я был рад, когда же вьюга бушевала, И гром гремел, и дождь звенел, И небо плакало. Грустнел тогда и я, Слеза дрожала, как непогода плакал я. Но небо яснело, гроза бежала, И снова рад и весел я. Теперь как осень — «Вянет младость, угрюм, не веселиться мне, и я тоскую в тишине, и дик, и радость мне не в радость». Но тем главным, что в тиши сада или в часы вечернего отдыха обдумывал и творил Гоголь, была идиллия Ганс Кюхельгартен. Герой ее пытается порвать с мещанским благополучием и найти приложение своим силам и способностям на широком поприще, странствуя по миру». Самое имя героя было знаменательным. Оно напоминало о друге Пушкина, поэте-декабристе Вильгельме Кюхельбекере, томившемся на каторге после событий 14 декабря. В уста этого героя Гоголь вкладывал свои размышления и чувства, навеянные впечатлениями от окружающего, свою непримиренность с тусклой действительностью. Ганс Кюхельгартен также стремился уйти из убогого мирка маленького провинциального города – с тем, чтобы прославиться в неведомом ему мире, как и сам Гоголь. Душой или славу полюбившей ничтожность в мире полюбить, душой или к счастью не остывшей, волнением мира не испить, и в нем прекрасного не встретить, существования не отметить. Но Ганс Кюхельгартен не существовал. Он был вымышлен, как была выдумана и жизнь провинциального немецкого городишки. Идиллия Фосса, Луиза, которую незадолго перед тем прочел Гоголь, до да рассказы Зингера помогли ему вообразить захолустную мещанскую жизнь Германии, столь похожую на неподвижное прозябание неженцев. Герой поэмы странствует по свету. Он восторженный поклонник античности. Он попадает в Грецию. Но, увы, он видит перед собой не свободную прекрасную страну, а разрушения и руины, мрачные следы турецкого ига. базили много рассказывал про свою родину, про неистовство и жестокость турок, и здесь сказались отзвуки его рассказов. Странствия Ганса кончаются его поражением, он оказывается не в силах бороться с бурями жизни и возвращается обратно в свою тихую заводь к своей Луизе. Когда ж коварные мечты взволнуют жаждой яркой доли, а нет в душе железной воли, нет сил стоять средь суеты, не лучше ли в тишине укромной, по полю жизни протекать, семьей довольствоваться скромной и шуму света не внимать. Однако поражение Ганса не было поражением самого Гоголя. Он продолжал мечтать о бурном общественном поприще, о Петербурге, о службе во благо человечества. По сравнению с этим, все гимназические невзгоды и неприятности не так уж существенны. Гоголь погружается в учение сдает экзамены, стремится поскорее распрощаться со ставшим для него ненавистным, нежным. Он уже чувствует себя в Петербурге, начинающем новую замечательную жизнь. Он представляет себя сотрудником министра, восстанавливающим справедливость и правосудие, или литератором, к мнению которого прислушиваются. Все с восхищением читают Ганса Кюхельгартена. Издатели приглашают его сотрудничать в столичных журналах. Вот, наконец, закончены последние экзамены – Гоголь получил почти круглые четверки и имел право на чин 12 класса. Но конференция, памятуя его связи с Белоусовым, определила выдать ему аттестат на чин 14 класса. В заключение экзаменов законоучитель протоиерей Волынский произнес речь. Наставляя выпускаемых учеников, он предостерегал их от опасности и заблуждений вольнодумства и безбожия. Сердечно распрощался Гоголь со своими друзьями. Прокоповичем, базили мартасом Пащенко. Грустным было и прощание с опальным Белоусовым, доживавшим в Нежине последние дни. Уже на другой день после окончания экзаменов Гоголя ждала знакомая семейная колымага, в которую он и погрузился вместе с Данилевским и со всеми пожитками. Лето в Васильевке прошло в приготовлениях к поездке в столицу. Шилось новое белье, одежда, Ожидался приезд благодетеля Дмитрия Прокофьевича, который должен был снабдить молодого родственника рекомендательными письмами к столичным тузам. Никоша съездил даже на ярмарку в кременчук чтобы накупить угощений для знатного гостя. Но Трощинский заболел и не приехал, и закупленные припасы были оставлены на довольствие многочисленной семьи. Поездка в столицу требовала больших расходов. Мария Ивановна озабоченно подсчитывала скудный бюджет своего хозяйства – и вздыхала. Пришлось брать в долг у племянника-благодетеля Андрея Андреевича Трощинского. Гоголь тяжело переживал эти финансовые неурядицы, но стремление уехать в Петербург, желание покинуть поскорее провинциальную глушь, которая сковывала его надежды и мечтания, превышало все остальное. Незадолго до отъезда он писал своему дяде Косеровскому, «Я еду в Петербург непременно в начале зимы. а оттуда Бог знает, куда меня занесет. Весьма может быть, что попаду в чужие края, что обо мне не будет ни слуху, ни духу несколько лет. И, признаюсь, меня самого не берет охота ворочаться когда-либо домой, особливо бывший несколько раз свидетелем, как эта необыкновенная мать наша бьется, мучится, иногда даже об какой-нибудь копейке, как эти беспокойства убийственно разрушают ее здоровье». И все для того, чтобы доставить нужное нам и удовлетворить даже прихотям нашим. Я со своей стороны все сделал. Денег с собой беру немного, чтобы стало на проезд и на первое обзаведение. А для обеспечения ее состояния отказываюсь от своего наследия и теперь занимаюсь составлением дарственной записи, по которой часть имения, принадлежащего по завещанию мне, с домом, садом, лесом и прудами – «Оставляется матери моей вечное владение». Перед самым отъездом Гоголь заехал попрощаться к капнистам в Обуховку. Сам поэт вот уже несколько лет как умер. Сын его, Алексей, замешанный в заговоре, тоже отсутствовал. Гоголь встретился лишь с дочерью поэта и сказал ей, «Прощайте, Софья Васильевна. Вы, конечно, или ничего не услышите обо мне, или услышите что-нибудь весьма хорошее». В середине декабря 1828 года Мария Ивановна проводила сына и ехавшего вместе с ним Сашу Данилевского до Кибенец. Там умирал старый Трощинский. Он на силу смог подписать письмо к влиятельному другу-сослуживцу Кутузову, поручая его покровительству Никошу. В морозное зимнее утро тройка ямских лошадей, звеня колокольчиком,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 На почтовых станциях надо было ожидать лошадей, ругаться со смотрителями, отправлявшими путешественников сообразно их чину и званию. Двум молодым студентам, естественно, приходилось запастись терпением. И это тогда, когда все помыслы, все планы были связаны со столицей, когда казалось, что все зависит от того, как скоро ты в ней окажешься. «Может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге», говорил не раз Гоголь своему другу во время томительно долгого пути. По крайней мере, такую цель начертал я издавна. Наконец, миновав Курск, Орел, Тулу, Подольск и даже не остановившись в Москве, Гоголь с Данилевским добрались до Петербурга. По мере приближения к столице, волнение и любопытства путников возрастали с каждым часом. Наступил вечер. Вдали показались бесконечные огни, возвещавшие о близости большого города. Молодыми людьми овладел восторг. Они позабыли о морозе, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочках, чтобы получше рассмотреть столицу. Гоголь совершенно не мог прийти в себя. Он страшно волновался и за своего нетерпение поплатился тем, что схватил простуду. Остановились они с Данилевским на гороховой улице, неподалеку от какушкина моста, в людной и грязной части столицы. Квартира была в большом перенаселенном доме на четвертом этаже. Маленькая, тесная, с глубоко сидящими в толще стены окнами. Простуда дала себя знать, сразу по приезде пришлось слечь в постель. За Гоголем ухаживал Яким. С добродушным ворчанием он ставил горчишники и поил его горячим чаем. Данилевский на целый день уходил из дому, а, возвращаясь, довольный и усталый, оживленно рассказывал о столичных чудесах. Гоголь с завистью слушал и огорчался. На него напала хандра. С неделю пролежал он, ничего не делая, ко всему равнодушный. Первые впечатления от столицы были обескураживающими. Все оказалось иным, чем он ожидал. В первом же письме к матери, от 3 января 1829 года, Гоголь жаловался. «Петербург показался мне вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, так же лживы. Жить здесь совсем по-свински, то есть иметь раз в день щи да кашу, и несравненно дороже, нежели думали». За квартиру мы платим 80 рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и право пользоваться на хозяйской кухне. Съясные припасы также недешевы, выключая одной только дичи, которая, разумеется, лакомство не для нашего брата. Картофель продается десятками, десяток луковиц репы стоит 30 копеек. Это все заставляет меня жить, как в пустыне, Я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия видеть театр. Если я пойду хоть раз, то уже буду ходить часто, а это для меня накладно, то есть для моего неплотного кармана». Вскоре Гоголь перебрался с Гороховой в дом каретника Иохима на Большую Мещанскую, напротив столярного переулка. Здесь пролегали Мещанские улицы, населенные ремесленниками, купцами и чиновниками, не подвинувшимися высоко по ступеням табеля о рангах. На этих улицах ютились герои будущих гоголевских повестей. По Мещанской улице, мимо табачных и мелочных лавок и мастерских немцев-ремесленников, будет самодовольно шагать поручик пирогов. К Кокушкину мосту направится безумный поприщин, брезгливо заявляя, Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской. К тому же из подворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал вовсю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти опоте и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Дом знаменитого каретника Иохима Того самого, в карете работы которого мечтает прокатиться Хлестаков, напоминал все столичные доходные дома с дворами-колодцами, темными лестницами, унылыми однообразными фасадами. «Дома здесь большие», — писал Гоголь матери, «особливо в главных частях города, но невысоки, большей частью в три и четыре этажа. Редко очень бывают в пять, в шесть, только четыре или пять во всей столице». Во многих домах находится очень много вывесок. Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе двух портных, одну модистку, маршан-демот, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, декотировщика и красильщика, кондитерскую, молочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками. За чопорно-скучным фасадом с правильными симметричными линиями окон за аркой ворот открывался двор, сырой, грязный, покрытый отбросами, которые вышвыривали из окон, полный удушающей прели и запахов разложения. Так Петербург... сразу предстал перед Гоголем не со своей казовой, парадной стороны, не величественным видом набережных, площадей, арки главного штаба, а в будничном, затрапезном виде, как город ремесленников, чиновников, бедняков-мечтателей, людных и тесных дворов. Петербургская жизнь для молодого провинциала, привыкшего к изобилию и дешевизне плодоносной украинской глуши, казалось непомерно дорогой и разорительной. Столица полна соблазнов. Ярко освещенные витрины магазинов, нарядно убранные кафе и кондитерские, широко открытые двери театров, афиши, извещающие о новых постановках, и все это для него недоступно. Нередко приходилось сиживать по неделям без обеда, питаясь лишь чаем с булками, чтобы справить хоть какую-либо износившуюся принадлежность туалета. И все время мучительные думы, как бы и где бы добыть проклятые подлые деньги. Слоняясь по улицам, Гоголь думал о том, что в отличие от других столиц, Петербург не имеет своего национального характера. Иностранцы, которые в нем поселились, обжились и вовсе уже не похожи на иностранцев, а русские, в свою очередь, обыностранились и сделались ни тем, ни другим. Его поражала тишина. На улицах бесшумно проходят служащие, да должностные, толкуют о своих департаментах и коллегиях. Все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных занятиях. Его забавляли встречи с этими людьми на проспектах и тротуарах. Занятые своими мыслями, они сталкивались с ним, отступали в сторону, и затем снова продолжали свой путь, что-то вслух бормотали, бронились, забавно размахивая руками. В Петербурге должны были осуществиться его давние мечты о том, чтобы занять место и положение, которое дало бы ему возможность принести пользу человечеству. Но, увы, эти мечты час от часу бледнели и таяли. Ему положительно не везло. Письма к столичным тузам, которыми так щедро снабдили его трощинские и прочие родственники, не возымели действия. Гоголь подымался по широким лестницам, стучался в сверкающие медью парадные, робко осведомляясь у величественных ливрейных швейцаров. Значительные лица снисходительно цедили неопределенные обещания, либо вовсе не появлялись перед ним, высылая камердинера с извинением, что принять сегодня не могут». место не только соответствовавшего планам Гоголя, но и хотя бы самого незначительного, не находилось. Деньги, взятые с собой, давно вышли, а полученные в результате долгих просьб от матери из Васильевки тоже были уже на исходе. Рушилась и надежда на помощь дальнего родственника, генерала Андрея Андреевича Трощинского, племянника владельца Кибенец. Хотя Андрей Андреевич после смерти дяди получил огромное наследство, но Тараватия по отношению к бедным родственникам не стал. В нем еще явственнее сказалось чеванство и мелочное скопидомство. Генерал принял Гоголя в гостиной, вежливо осведомился о его дрожайшей матушке Марии Ивановне, посетовал на трудные времена. Вслед за тем, сославшись на важные государственные обязанности, Андрей Трощинский стал прощаться со своим докучливым сородичем, весьма неопределенно обещая оказать содействие в получении должности. Окинув величественным взглядом потертый, съежившийся фраг молодого человека, его осунувшуюся и сгорбившуюся фигуру, Андрей Андреевич проявил родственное великодушие и небрежно сунул ему в руку сто ассигнацию. Гоголь верил, что еще не все потеряно, оставалась надежда на литературу на успех привезенный им из нежиа ииллии ганскю хельгартен пусть незадачливо сложились его дела со службой пусть не находится место разве он хочет быть мелким чиновником вынужденным вести бесплодную ничтожную жизнь ежедневно высиживая в присутствии однообразно томительные часы разве счастье в том чтобы в 50 лет дослужиться до какого нибудь статского советника пользоваться жалованием, едва хватающим на приличное содержание, но не иметь силы и возможности принести хотя бы на копейку добра человечеству. Эти горькие раздумья волновали и мучили Гоголя. «Безумный!» Писал он о себе матери в приступе отчаяния. «Я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, притворил меня в жажду, ненасытимую бездейственную рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступенькам поднялся на высшую». откуда был бы в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и присмыкаться в столице здешней между семи служащими и сдерживающими жизнь так бесплодно. И снова, в который раз он доставал из чемодана заветную тетрадку, где была переписана поэма. Перечитывая ее, взволнованно, пристрастно, Он правил несовершенные места, дополнял новыми строфами. В поэме говорилось о его жизни. Романтические мечты ее героя звучали как исповедь. «Все решено. Теперь ужели мне здесь душою погибать и не узнать иной мне цели, и цели лучшей не сыскать, себя обречь бесславью в жертву, при жизни быть для мира мертву?» «Нет, он отметит свое существование». Поэма принесет ему заслуженную известность, а может быть и славу. Для издания «Ганца» пришлось истратить последние деньги, присланные маменькой, занять у Данилевского и даже вступить в пререкание с Якимом, недовольным, что и без того скудный бюджет снова урезается этим чудным панычем. Наконец удалось договориться с типографщиком Плюшаром, что он напечатает и идиллию в картинках. а вдруг она не понравится. Болезненное самолюбие юного поэта не могло допустить критики или тем паче насмешки. Гоголь решил издать ганца под псевдонимом. В мае получено было цензурное разрешение, а вскоре вышла и книжка, на заглавной странице которой стояла «Ганс Кюхельгартен. Идиллия в картинах. Сочинение В. Алова. Писано в 1827 году. Санкт-Петербург, 1829 год, в типографии А. Плюшара. С бьющимся от волнения сердцем Гоголь перелистывал страницы, еще пахнущие свежей типографской краской. Рабея в душе, но вместе с тем с бойким видом, заходил он в магазины и справлялся, как раскупается книга. Но Ганс никак не раскупался. Желающих приобрести идиллию, которая, как говорилось в предисловии, являлась созданием юного таланта, не находилась. Просвещенная публика, а именно к ней обращался с призывом в предисловии издатель, не интересовалась ни идиллией, ни важными обстоятельствами, побудившими автора выдать ее в свет. Прошел месяц мучительных ожиданий и напрасных надежд. И вот во влиятельном журнале «Московский телеграф», издававшимся известным литератором и критиком Николаем Полевым, появилась рецензия. «Издатель сей книжки», писал автор рецензии, Говорит, что сочинение господина Алова не было предназначено для печатания, но что важные для оного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он вовсе не издавать свои идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин. «Мне лютые дела не новость, но дьявола отрекся я, и остальная жизнь моя — Заплата малая моя за прежней жизни злую повесть. Заплатой у таких стихов должно быть сбережение он их под спудом. Конец третьей дорожки, первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.